«Слышал, слышал. Вазе досталось китайской. Жаль, что меня не было. Я за делом. Во-первых, я сегодня имел удовольствие видеть Гаврила Ордлеоновича на свидании с Аглой Ивановной в зеленой скамейке. Подивился на то, до какой степени человеку можно иметь глупый вид. Заметил это самой огла Ивановне по уходе Гаврила Ордлеоновича. «Вы, кажется, ничему не удивляетесь, князь?» прибавил он, недоверчиво смотря на спокойное лицо князя. «Ничему не удивляться, говорят, есть признак большого ума».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 Ну, может, за кустом где-нибудь просидели. Впрочем, во всяком случае, я рад. За вас, разумеется. А то я думал уже, что Гавриле Роделеоновичу предпочтение. Я вас прошу не говорить об этом со мной, Полит, и в таких выражениях. Тем более, что уже все знаете. Вы ошибаетесь. Я почти ничего не знаю. И Агла Ивановна знает, наверное, что я ничего не знаю. Я даже и про свидание это ничего ровно не знал. Вы говорите, было свидание? Ну и хорошо, и оставим это... «Да как же это? То знали, то не знали. Вы говорите, хорошо, и оставим?» «Ну нет, не будьте так доверчивы, особенно, коли ничего не знаете. Вы доверчивы, потому что не знаете. А знаете ли вы, какие расчеты у этих двух лиц убраться с сестрицей? Это-то, может быть, подозреваете?» «Хорошо, хорошо, я оставлю», — прибавил он, заметив нетерпеливый жест князя. «Но я пришел за собственным делом, и про это хочу объясниться». «Черт возьми, никак нельзя умереть без объяснений. Ужас, как я много объясняюсь. Хотите выслушать?» «Говорите, я слушаю». «Однако ж я опять переменяю мнение. Я все-таки начну с Ганечки. Можете себе представить, что и мне сегодня назначено было тоже прийти на зеленую скамейку? Впрочем, лгать не хочу. Я сам настоял на свидании, и напросился, тайну открыть обещал. Не знаю, пришел ли я слишком рано. Кажется, действительно рано пришел». Но только что я занял мое место под лягла и ванны, смотрю, являются Гаврила Орделеонович и Варвара Орделеоновна. Оба под руку, точно гуляют. Кажется, оба были очень поражены, меня встретив, не того ожидали, даже сконфузились». Агла Ивановна вспыхнула и, верьте, не верьте, немножко даже потерялась от того лишь, что я тут был, или просто увидев Гаврилу Орделеоновича, потому что уж ведь слишком хорош, но только вся вспыхнула, и дело кончило в одну секунду. Очень смешно. Привстала, ответила на поклон Гаврила Орделеоновича, на заигрывающую улыбку Варвары Орделеоновны, и вдруг отрезала. «Я только затем, чтобы вам выразить лично мое удовольствие за ваши искренние и дружелюбные чувства. И если буду в них нуждаться, то, поверьте...» Тут она откланялась, и оба они ушли, не знаю, в дураках или с торжеством. Ганечка, конечно, в дураках, он ничего не разобрал и покраснел, как рак. Удивительное у него иногда выражение лица. Но Варвара Арделеоновна, кажется, поняла, что надо поскорее улепетывать, и что уж и этого слишком довольно от Агла Ивановны, и утащила брата. Она умнее его, и я уверен, теперь торжествует. Я же приходил поговорить с Агла Ивановной, чтобы условиться насчет свидания с Настасией Филипповной. «С Настасьей Филипповной?» — вскричал князь. «Ага. Вы, кажется, теряете хладнокровие и начинаете удивляться. Очень рад, что вы на человека хотите походить. За это я вас потешу». «Вот что значит услуживать молодым и высоким душой девицам. Я сегодня от нее пощечину получил». «Нравственную?» — невольно как-то спросил князь. «Да, не физическую». Мне кажется, ни у кого рука не подымется на такого, как я. Даже и женщина теперь не ударит, даже Ганечка не ударит. Хоть одно время вчера я так и думал, что он на меня наскочит. Бьюсь об заклад, что знаю, о чем вы теперь думаете. Вы думаете, положим, его не надо бить, зато задушить его можно подушкой или мокрую тряпкой во сне, даже должно. У вас на лице написано, что вы это думаете в эту самую секунду. «Никогда я этого не думал!» С отвращением проговорил князь. «Не знаю, мне ночь снилась сегодня, что меня задушил мокрую тряпкой один человек. Я вам скажу, кто. Представьте себе Рогожин. Как вы думаете, можно задушить мокрой тряпкой человека?» «Не знаю». Я слышал, что можно. «Хорошо, оставим. Но за что же я сплетник? За что она сплетником меня обругала сегодня?» И заметьте себе, когда уже все до последнего словечка выслушала и даже переспросила, ну таковы женщины. Для нее же я в сношение с Рогожиным вошел, с интересным человеком. Для ее же интереса ей личное свидание с Настасией Филипповной устроил. Уж не за то ли, что я самолюбие задел, намекнув, что она объедком Настасией Филипповной обрадовалась? Да я это в ее же интересах все время ей толковал, не отпираюсь. Два письма ей написал в этом роде, и вот сегодня третье свидание». Я и давеча с того и начал, что это унизительно с ее стороны. Да к тому же и слово-то об объедках, собственно, не мое, а чужое. По крайней мере, у Ганечки все говорили, да она же и сама подтвердила. Ну так за что же я у ней сплетник? Вижу, вижу, вам ужасно смешно теперь на меня глядя. И бьюсь об заклад, что вы ко мне глупые стихи примериваете. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбку прощальной». <смех> Залился он вдруг истерическим смехом и закашлялся. "Заметьте себе", прохрипел он сквозь кашель. "Какого ганечка говорит про объедки, а сам-то теперь чем желает воспользоваться?" Князь долго молчал, он был в ужасе. "Сказали про свидание с Настасией Филипповной?" пробормотал он наконец. А, да неужели и вправду вам известно, что сегодня будет свидание Аглаи Ивановны с Настасией Филипповной? Для чего Настасья Филипповна и выписана из Петербурга нарочно, через Рогожина по приглашению Огла Ивановны и моими стараниями, и находится теперь вместе с Рогожином весьма недалеко от вас, в прежнем доме у той госпожи, у Дарья Алексеевны, очень двусмысленной госпожи подруги своей. И туда-то сегодня, в этот двусмысленный дом, и направится Огла Ивановна, для приятельского разговора с Настасьей Филипповной и для разрешения разных задач. Арифметикой заниматься хотят. Не знали, честное слово? — Это невероятно. — Ну и хорошо, коли невероятно. Впрочем, откуда же вам знать? Хотя здесь муха пролетит и уже известно. Таково местечко. Но я вас, однако же, предупредил, и вы можете быть мне благодарны. — Ну, до свидания. На том свете, вероятно. «Да вот еще что. Я хоть и подлечил пред вами, потому...» «Для чего же я стану свое терять, рассудите на милость? В вашу пользу, что ли? Ведь я ей исповедь мою посвятил. Вы этого не знали? Да еще как приняла-то!» «Но уж пред нею-то я не подлечил, пред ней-то уж ни в чем не виноват. Она же меня осрамила и подвела. А, впрочем, и пред вами не виноват ни в чем». Если там и упоминал насчет этих объедков, и все в этом смысле, то зато теперь вам и день, и час, и адрес свидания сообщаю, и всю эту игру открываю. С досады, разумеется, не из великодушия. Прощайте, я болтлив, как заика или как чехоточный. Смотрите же, принимайте меры, и скорее, если вы только стоите название человеческого. Свидание сегодня по вечеру, это верно. полит направился к двери, но князь крикнул ему, и тот остановился в дверях. — Стало быть, Аглая Ивановна, по-вашему, сама придет сегодня к Настасье Филипповне? — спросил князь. Красные пятна выступили на щеках и на лбу его. — В точности не знаю, но, вероятно, так, — ответил Иполит, полуоглядываясь. — Да иначе, впрочем, и не может быть. Не Настасья же Филипповна к ней. Да и не у Ганечки же, у того и самого почти покойник. Генерал-то «Уж по одному этому быть не может», — подхватил князь. «Как же она выйдет, если бы даже и хотела? Вы не знаете обычаев в этом доме. Она не может отлучиться одна к Настасии Филипповне. Это вздор!» «Вот видите, князь, никто не прыгает из окошек, а случись пожар, так, пожалуй, и первейший джентльмен, и первейшая дама выпрыгнет из окошка. Клюш придет, нужда, так нечего делать, и к Настасии Филипповне наша барышня отправится». А разве их там никуда не выпускают, ваших барышенц? Нет, я не про то. А не про то, так ей стоит только сойти с крыльца и пойти прямо, а там хоть и не возвращаться домой. Есть случаи, что и корабли сжигать иногда можно, и домой можно даже не возвращаться. Жизнь не из одних завтраков до обедов до ща состоит. Мне кажется, вы оглаю ванну за барышню или за пансионерку какую-то принимаете. Я уже про это ей говорила, она, кажется, согласилась. «Ждите часов в семь или в восемь. Я бы на вашем месте послал туда посторожить, чтобы уж так ровно ту минуту улучить, когда она с крыльца сойдет. Ну, хоть Колю пошлите, он с удовольствием пошпионит, будьте уверены, для вас. То есть, потому что все ведь это относительно Ха -ха. И Полит вышел. Князю не для чего было просить кого-нибудь шпионить, если бы даже он был и способен на это. Приказание ему Аглая сидеть дома теперь почти объяснялось. Может быть, она хотела за ним зайти. Правда, может быть, она именно не хотела, чтобы он туда попал, а потому и велела ему дома сидеть. Могло быть и это. Голова его кружилась, вся комната ходила кругом. Он лег на диван и закрыл глаза. Так или этако дело было решительное, окончательное. Нет, князь не считал оглаю за барышню или за пансионерку. Он чувствовал теперь, что давно уже боялся именно чего-нибудь в этом роде. Но для чего она хочет ее видеть? А Озноб проходил по всему телу его, опять он был в лихорадке. Нет, он не считал ее за ребенка. Его ужасали иные взгляды ее в последнее время, иные слова. Иной раз ему казалось, что она как бы уж слишком крепилась, слишком сдерживалась, и он припоминал, что это его пугало. Правда, во все эти дни он старался не думать об этом, гнал тяжелые мысли, но что таилось в этой душе? Этот вопрос давно его мучил, хоть он и верил в эту душу. И вот все это должно было разрешиться и обнаружиться сегодня же. Мысль ужасная. И опять эта женщина. Почему ему всегда казалось, что эта женщина явится именно в самый последний момент и разорвет всю судьбу его, как гнилую нитку? Что ему всегда казалось это, в этом он готов был теперь поклясться, хотя был почти в полубреду. Если он старался забыть о ней в последнее время, то единственно потому, что боялся ее. Что же, любил он эту женщину или ненавидел? Этого вопроса он ни разу не задал себе сегодня. Тут сердце его было чисто, он знал, кого он любил. Он не столько свидания их обеих боялся, ни странности, ни причины этого свидания ему неизвестной, ни разрешения его чем бы то ни было. Он самой Настаси Филипповны боялся. Он вспомнил уже потом, через несколько дней, что эти лихорадочные часы почти все время представлялись ему... Ее глаза, ее взгляд, слышались ее слова, странные какие-то слова, хоть и немного потом осталось у него в памяти после этих лихорадочных и тоскливых часов. Едва запомнил он, например, как Вера принесла ему обедать, и он обедал. Не помнил, спал ли он после обеда или нет. Он знал только, что начал совершенно ясно все отличать в этот вечер, Только с той минуты, когда Аглая вдруг вошла к нему на террасу, и он вскочил с дивана и вышел на середину комнаты ее встретить, было четверть восьмого. Аглая была одна, одинешенько, одета просто и как бы наскоро в легоньком бурнусике. Лицо ее было бледно, как и давеча, а глаза сверкали ярким и сухим блеском. Такого выражения глаз он никогда не знал у нее. Она внимательно его оглядела. «Вы совершенно готовы». Заметила она тихо и как бы спокойно, одета и шляпа в руках. «Стало быть, вас предупредили, и я знаю, кто. И Палит? «Да, он мне говорил», — пробормотал князь почти полумертвый. «Пойдемте же. Вы знаете, что вы должны меня сопровождать непременно. Вы ведь настолько в силах, я думаю, чтобы выйти». «Я в силах, но разве это возможно?» Он оборвался в одно мгновение и уже ничего не мог вымолвить более. Это была единственная попытка его остановить безумную, а затем он сам пошел за нею как невольник. Как ни были смутны его мысли, он все-таки понимал, что она и без него пойдет туда, а стало быть, он во всяком случае должен был идти за нею. Он угадывал, какой силы ее решимость. Не ему было остановить этот дикий порыв. Они шли молчаливо, всю дорогу почти не сказали ни слова. Он только заметил, что она хорошо знает дорогу, и когда хотел было обойти одним переулком подальше, потому что там дорога была пустыннее, и предложил ей это, она выслушала, как бы напрягая внимание, и отрывисто ответила «Все равно». Когда они уже почти вплоть подошли к дому Дарьи Алексеевны, большому и старому деревянному дому, с крыльца вышла одна пышная барня и с нею молодая девица. Обе сели, выжидавши у крыльца великолепную коляску, громко смеясь и разговаривая, и ни разу даже не взглянули на подходивших, точно и не приметили. Только что коляска отъехала, дверь тотчас же отворилась в другой раз, и поджидавший Рогожин впустил князя и Аглаю и запер за ними дверь. «Во всем доме никого теперь, кроме нас, вчетвером», заметил он вслух и странно посмотрел на князя. В первой же комнате ждала и Настасья Филипповна, тоже одетая весьма просто и вся в черном. Она встала навстречу... но не улыбнулась и даже князю не подала руки. Пристальный и беспокойный ее взгляд нетерпеливо устремился на Аглаю. Обе сели поодаль одна от другой, Аглая на диване в углу комнаты, Настасья Филипповна у окна. Князь и Рогожин не садились, да их и не пригласили садиться. Князь с недоумением и как бы с болью опять поглядел на Рогожина, но тот улыбался все прежнюю своей улыбкой. Молчание продолжалось еще несколько мгновений. Какое-то зловещее ощущение прошло, наконец, по лицу Настаси Филипповны. Взгляд ее становился упорен, тверд и почти ненавистен. Ни на одну минуту не отрывался он от гости. Аглая, видимо, была смущена, но не робела. Войдя, она едва взглянула на свою соперницу и покамес все время сидела, потупив глаза, как бы в раздумье. Раза два, как бы нечаянно, она окинула взглядом комнату. Отвращение, видимо, изобразилось в ее лице, точно она боялась здесь замараться. Она машинально оправляла свою одежду и даже с беспокойством переменила однажды место, подвигаясь к углу дивана. Вряд ли она и сама сознавала все свои движения, но бессознательность еще усиливала их обиду. Наконец, она твердо и прямо поглядела в глаза Настасьи Филипповны и тотчас же ясно прочла все, что сверкало в озлобившемся взгляде ее соперницы. Женщина поняла женщину, аглая вздрогнула. Вы, конечно, знаете, зачем я вас приглашала, выговорила она наконец, но очень тихо и даже остановившись раза два на этой коротенькой фразе. Нет ничего не знаю, ответила Анастасия Филипповна сухо и отрывисто. Аглая покраснела. Может быть, ей вдруг показалось ужасно странно и невероятно, что она сидит теперь с этой женщиной в доме этой женщины и нуждает в свое ответе. При первых звуках голос Анастасии Филипповны как бы содрога прошло по ее телу. Все это, конечно, очень хорошо заметила эта женщина. «Вы все понимаете, но вы нарочно делаете вид, будто не понимаете», почти прошептала Аглая, угрюмо смотря в землю. «Для чего же бы это...» чуть-чуть усмехнулась Настасья Филипповна. Вы хотите воспользоваться моим положением, что я у вас в доме, смешно и неловко продолжала Аглая. В этом положении виноваты вы, а не я, вспыхнула вдруг Настасья Филипповна. Не вы мною приглашены, а я вами и до сих пор не знаю зачем. Аглая надменно подняла голову. Удержите ваш язык. Я не этим вашим оружием пришла с вами сражаться. А-а! Стало быть, вы все-таки пришли сражаться? Представьте, я, однако же, думала, что вы... Остроумнее. Обе смотрели одна на другую, уже не скрывая злобы. Одна из этих женщин была та самая, которая еще так недавно писала к другой такие письма. И вот все рассеялось от первой встречи из первых слов. Что же? В эту минуту казалось, никто из всех четверых, находившихся в этой комнате, и не находил этого странным. Князь, который еще вчера не поверил бы возможности увидеть это даже во сне, теперь стоял, смотрел и слушал, как бы все это он давно уже предчувствовал. Самый фантастический сон обратился вдруг в самую яркую и резко обозначившуюся действительность. Одна из этих женщин до того уже презирала в это мгновение другую и до того желала ей это высказать, может быть, и приходила только для этого, как выразился на другой день Рогожин, что, как ни фантастично была эта другая, со своим расстроенным умом и больной душой, никакая заранее предвзятая идея не устояла бы, казалось, против ядовитого, чистого женского презрения ее соперницы. Князь был уверен, что Настасья Филипповна не заговорит сама о письмах. По сверкающим взглядам ее он догадался, чему могут ей стоить теперь эти письма, но он отдал бы полжизни, чтобы не заговаривал о них теперь и Аглая. Но Аглая вдруг как бы скрепилась и разом овладела собой. «Вы не так поняли», — сказала она. «Я с вами не пришла ссориться, хотя я вас не люблю. Я Я пришла к вам с человеческой речью. Призывая вас, я уже решила, о чем буду вам говорить».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 что вы книжная женщина и белоручка. Прибавьте ваше тщеславие, вот и все ваши причины. А вы не белоручка? Слишком поспешно, слишком обнаженно дошло дело до такой неожиданной точки. Неожиданной, потому что Настасья Филипповна, отправляясь в Павловск, еще мечтала о чем-то, хотя, конечно, предполагала скорее дурное, чем хорошее. Аглая же решительно была увлечена порывом в одну минуту, точно падала с горы и не могла удержаться пред ужасным наслаждением мщения. Настасье Филипповне даже странно было так увидеть Аглаю. Она смотрела на нее и точно себе не верила, и решительно не нашлась в первое мгновение. Была ли она женщина, прочитавшая много поэм, как предположил Евгений Павлович, или просто была сумасшедшая, как уверен был князь, Во всяком случае, эта женщина, иногда с такими циническими и дерзкими приемами, на самом деле была гораздо стыдливее, нежнее и доверчивее, чем бы можно было о ней заключить. Правда, в ней было много книжного, мечтательного, затворившегося в себе и фантастического, но зато сильного и глубокого. Князь понимал это. Страдание выразилось в лице его. а Глая это заметила и задрожала от ненависти. «Как вы смеете так обращаться ко мне?» — проговорила она с невыразимым высокомерием, отвечая на замечание Настасьи Филипповны. «Вы, вероятно, ослышались», — удивилась Настасья Филипповна. «Как обращалась я к вам? Если вы хотели быть честной женщиной, так отчего вы не бросили тогда вашего обольстителя, Тоцкого, Просто, без театральных представлений!» — сказала вдруг Аглая ни с того ни с сего. «Что вы знаете о моем положении, чтобы сметь судить меня?» — вздрогнула Настасья Филипповна, ужасно побледнев. «Знаю то, что вы не пошли работать, а ушли с богачом Рогожиным, чтобы падшего ангела из себя представить. Не удивляюсь, что Тотский от падшего ангела застрелиться хотел». «Оставьте!» — с отвращением и как бы через боль проговорила Настасья Филипповна. «Вы также меня поняли, как горничная Дарья Алексеевна». которая с женихом своим намедни у мирового судилась, та бы лучше вас поняла. Вероятно, честная девушка и живет своим трудом. Почему вы то с таким презрением относитесь к горничной? Я не к труду с презрением отношусь, а к вам, когда вы об труде говорите. Захотела бы честную так в прачке вышла. Обе поднялись и бледные смотрели друг на друга. Аглая, остановитесь, ведь это несправедливо. — вскричал князь, как потерянный. Рогожин уже не улыбался, но слушал, сжав губы и скрестив руки. — Вот, смотрите на нее, — говорила Анастасия Филипповна, дрожа от озлобления, — на эту барышню, и я ее за ангела почитала. — Вы без гувернантки ко мне пожаловали, Аглая Ивановна. А хотите, хотите, я вам скажу сейчас прямо, без прикрас, зачем вы ко мне пожаловали? «Струсили, от того и пожаловали!» «Вас струсило?» спросила Аглая вне себя от наивного и дерзкого изумления, что та смела с нею так заговорить. «Конечно, меня! Меня боитесь, если решились ко мне прийти. Кого боишься, того не презираешь. И подумать, что я вас уважала даже до этой самой минуты. А знаете, почему вы боитесь меня, и в чем теперь ваша главная цель? Вы хотели сами лично удостовериться». «Больше ли он меня, чем вас, любит или нет? Потому что вы ужасно ревнуете». «Он мне уже сказал, что вас ненавидит», — едва пролепетала Аглая. «Может быть, может быть, я и не стою его, только... Только солгали вы, я думаю. Не может он меня ненавидеть, и не мог он так сказать. Я, впрочем, готова вам простить во внимание к вашему положению, только все-таки я о вас лучше думала». Думала, что вы и умнее, да и получше даже собой, ей-богу. Ну, возьмите же ваше сокровище. Вот он. На вас глядит, а опомнится не может. Берите его себе, но под условием. Ступайте сейчас же прочь. Сию же минуту. Она упала в кресло и залилась слезами. Но вдруг что-то новое заблистало в глазах ее. Она пристально и упорно посмотрела на Аглаю и встала с места. «А хочешь, я сейчас...» «Прикажу! Слышишь ли? Только ему прикажу, и он тотчас же бросит тебя и останется при мне навсегда и сженится на мне, а ты побежишь домой одна! Хочешь! Хочешь!» — крикнула она, как безумная, может быть, почти сама, не веря, что могла выговорить такие слова. Аглая в испуге бросилась было к дверям, но остановилась в дверях, как бы прикованная, и слушала. «Хочешь? Я прогоню Рогожина!» Ты думала, что я уж и повенчалась с Рогожином для твоего удовольствия. Вот сейчас при тебе крикну «Уйди, Рогожин!» А князю скажу «Помнишь, что ты обещал?» Господи, да для чего же я себя так унизила пред ними? Да не ты ли же, князь, меня сам уверял, что пойдешь за мною, что бы ни случилось со мной и никогда меня не покинешь, что ты меня любишь и все мне прощаешь и меня у... Ува... Да, ты это говорил. Я, чтобы только тебя развязать, от тебя убежала, а теперь не хочу». «За что она со мной как с беспутной поступила? Беспутная ли я? Спроси у Рогожина, он тебе скажет. Теперь, когда она позорила меня, да еще в твоих же глазах, и ты от меня отвернешься, а ее под ручку с собой ведешь, да будь же ты проклят после того, за что я в тебя одного поверила. Уйди, Рогожин, тебя не нужно!» кричала она почти без памяти, с усилием выпуская слова из груди, с исказившимся лицом и с запекшимися губами, очевидно, сама не веря ни на каплю своей фанфаронади, но в то же время хоть секунду еще желая продлить мгновение и обмануть себя. Порыв был так силен, что, может быть, она бы и умерла, так, по крайней мере, показалось князю. — Вот он, смотри! — прокричала она, наконец, Аглаи, указывая рукой на князя. «Если он сейчас не подойдет ко мне, не возьмет меня и не бросит тебя, то бери же его себе, уступаю, мне его не надо!» И она, и Аглая остановились как бы в ожидании, и обе как помешанные смотрели на князя. Но он, может быть, и не понимал всей силы этого вызова, даже, наверное, можно сказать, Он только видел пред собой отчаянное безумное лицо, от которого, как проговорился он раз о Глае, у него пронзено навсегда сердце. Он не мог более вынести и с мольбой, и упреком обратился к Аглае, указывая на Настасью Филипповну. «Разве это возможно? Ведь она такая несчастная!» Но только это и успел выговорить, онемев под ужасным взглядом оглаи В этом взгляде выразилось столько страдания и в то же время бесконечной ненависти, что он всплеснул руками, вскрикнул и бросился к ней, но уже было поздно. Она не принесла даже и мгновения его колебания, закрыла руками лицо, вскрикнула «Ах, Боже мой!» и бросилась вон из комнаты. За ней Рогожин, чтоб отомкнуть ей задвижку у дверей на улицу. Побежал и князь, но на пороге обхватили его руками. Убитое, искаженное лицо Настасья Филипповны глядела на него в упор, и посиневшие губы шевелились, спрашивая «За ней! За ней!». Она упала без чувств ему на руки. Он поднял ее, внес в комнату, положил в кресло и стал над ней в тупом ожидании. На столике стоял стакан с водой. Вратившийся Рогожин схватил его и брызнул ей в лицо воды. Она открыла глаза и с минуту ничего не понимала, но вдруг осмотрелась, вздрогнула, вскрикнула и бросилась к князю. «Мой! Мой!» — вскричала она. «Ушла, гордая барышня!» «Ха-ха-ха!» — смеялась она в истерике. «Ха-ха-ха! Я его этой барышне отдавала!» «Да зачем? Для чего?» «Сумасшедшая! Сумасшедшая!» Поди прочь, Рогожин!» Рогожин пристально посмотрел на них, не сказал ни слова, взял свою шляпу и вышел. Через десять минут князь сидел под настасьи Филипповны, не отрываясь, смотрел на нее и гладил ее по головке и по лицу обеими руками, как малое дитя. Он хохотал на ее хохот и готов был плакать на ее слезы. Он ничего не говорил, но пристально вслушивался в ее порывистый, восторженный и бессвязный лепет. Вряд ли понимал что-нибудь, но тихо улыбался. И чуть только ему казалось, что она начинала опять тосковать или плакать, упрекать или жаловаться, тотчас же начинал ее опять гладить по головке и нежно водить руками по ее щекам, утешая и уговаривая ее, как ребенка.